«Мария Летова, возьми меня себе!» Глава первая Диск тормозов справа и резкий протяжный гудок ударяют по ушам В локоть впиваются чьи-то пальцы Крик матери за спиной и шум города обрушиваются на меня так внезапно Что становлюсь близка к разрыву сердца Оно стучит о ребра, пока провожаю глазами большую черную машину Из которой на меня орет видный седой мужчина «Айза!» – дергает мать за рукав моей куртки «Сколько можно ворон считать? Наказание! Что мне с тобой делать?» К ней присоединяются случайные прохожие с усами и старомодной шерстяной кепке Тот самый, который секунду назад выдернул меня из-под машины Нависнув надо мной, они плюются обвинениями и упреками. Мать трясет мои плечи, и в ее глазах испуг, а я лишь открываю и закрываю рот, смотря то на одного, то на второго, потому что сама испугалась до смерти. «Простите!», — хрипло извиняюсь перед всеми сразу, перед прохожим, матерью и водителем. Мужчина качает головой и трясет перед носом указательным кальцем. Мама тащит меня вниз по тротуару, схватив за шиворот куртки. По щеке ударяет капля дождя. Ледяная. Передернув плечами, натягиваю на ладони рукава водолазки и прячу руки в карманы. Тихо прося. Пусти, я сама. Как тебе можно одну куда-то отпустить? Взвивается мама, беря меня за руку. Тебе восемнадцать. Восемнадцать, а ума на ноль. Обиженно молчу, потому что ей не нужны мои ответы. «И потому, что у моей матери не очень хорошо с нервами». «Когда она ругает меня, мне хочется заткнуть тюши руками и зажмуриться». «У меня под кожей зудит и сердце скачет, когда на меня орут». «Ее лицо, закутанное, выцветший синий платок, бледное и осунувшееся». «Мое выглядит не лучше. Это бесконечный день. Бесконечный». «И я хочу, чтобы он поскорее закончился. Просто закончился и все». Хоть чем-нибудь Потому что в моей жизни есть только две вещи Которые я ненавижу больше всего на свете Мой отец и мерзнуть А в своих ботинках я уже не чувствую ног Слившись с толпой пешеходов Переходим широкий проспект в шесть полос Мои глаза хватаются за все подряд За людей, за их лица, за их одежду За стеклянные витрины магазинов В которых плывет мое отражение И за вывески кафе На мне короткая малиновая куртка, синие джинсы и черная шапка И я очень замерзла, потому что здесь, в городе, просто ужасно холодный октябрь Давай я понесу Пытаюсь снять с материнского плеча черную спортивную сумку Сама хоть дойди, горе луковая Закатывает она глаза, подкидывая ее повыше Смиряюсь, возвращая руки в карманы нашей жизни, все, что нам принадлежит Уместилась в одну сумку на двоих Это все, что мы успели собрать, сбегая из дома Неважно Вещи – это последнее, что в этой жизни сделало бы меня счастливой И маму тоже Мы пересекаем огромную площадь А за ней я вижу минарет городской мечети Раньше я видела ее только на старых открытках и фотографиях Потому что, в отличие от матери, я в городе не бывала Хотя до него три часа на автобусе А вот она – моя мать Здесь родилась Это было 37 лет назад Она не забывает напоминать о том Что в моем возрасте У нее уже была половина меня Не думаю, что я готова стать матерью Даже в 25 Для этого ведь нужен муж А я решила, что замуж никогда не выйду Никогда Если город не примет нас Нам придется вернуться От этой мысли мне становится дурно Лучше сдохнуть в канаве Холодный ветер жалит меня повсюду Поэтому я трясусь М -м -м", Переспрашиваю, взглянув на мать Замерзла? Обеспокоена М -м -м". Вру я, утирая рукавом куртки, подтекающий нос За что тут же получаю по рукам и смеюсь Положив мою ладонь в карман своего пальто Мама ободрительно сжимает ее, говоря «Потерпи» Через час скитаний мы оказываемся на тихой улице, заставленной частными домами. Желтые фонари вспыхивают одновременно, потому что стемнело. И я уже не в силах поражаться тому, что место, которое мы ищем, это двухэтажный дом с кованой оградой, у которой припаркован огромный черный джип. Не в силах, потому что мокрая одежда стала нестерпимо тяжелой. Мои зубы выбивают дробь, руки окоченели. Даже коса, спрятанная под курткой, Кажется мне двухпудовый, будто к ней привязали кирпич И это не тот дом, который построили, из чего Бог пошлет Это же... это настоящий особняк Идеально прямоугольный и широкий Крыльцо с каменными ступенями подсвечено старомодным фонарем В доме горят почти все окна Их тут много, очень много Наше гробовое молчание красноречивее любых слов Прижавшись друг к другу, мы пялимся на парадную дверь, выкрашенную в красный цвет. Это место – центр социальной помощи. По крайней мере, мы так думали, потому что это совсем не похоже на что-то с припиской «социальный». Повернув голову, осматриваю залитый дождем двор с ухоженной территорией. Он темный и размокший. Дверь открывает высокая и очень красивая брюнетка. Я невоспитан и пялится, но ноги у нее бесконечные и стройные. Она и сама в курсе, потому что демонстрирует их очень узкими джинсами. Черные густо подкрашенные глаза изучают нас с ног до головы. Моя рука все еще в кармане материнского пальто. И ее ладонь сжимается вокруг моей. Эта женщина мне мгновенно не нравится, потому что мы посиневшие от холода и промокшие насквозь. А она выжидает целую минуту, прежде чем выгнуть идеальные брови и спросить «Записаны?» «Нам сказали, можно без записи», — дрожит мамин голос «Заходите», — не торопясь бросает та, лениво отходя в сторону Теплый воздух кружит мою голову В нос ударяет запах еды и легких духов В глаза ярчайший свет большой хрустальной люстры Желудок просыпается, потому что мы с утра ничего не ели. Из носа снова течет. По венам расползается жуткая слабость. «Я Лаура», — закрывает брюнетка дверь. «Вы мать?» «Да, я Аида», — выпускает мою руку мама. «А это Айза». Идите за мной, а дочь пусть здесь подождет», — распоряжается та. Посмотрев в мои глаза, мама молчаливо просит помалкивать и передает мне нашу сумку. Опускаю ее на пол у своих ног с подозрением и просто бесконечной усталостью озираюсь по сторонам. «Что за чертовщина? Мы что, в мышеловке?» Широкий холл с лестницей на второй этаж, а перед ней квадратный тонкий ковер. Паркет повсюду. На стенах картины. Справа — гостиная, из которой доносятся звуки работающего телевизора. Слева — коридор, который минуту назад проглотил мою мать. Стягиваю с головы мокрую шапку и запихиваю в карман, топчась на месте. У стены обитая атласной тканью банкетка. Но я ни за что на нее не сяду. Я вообще боюсь к чему-то здесь прикасаться, поэтому просто стою у двери. Бродящее по венам волнение делает меня дерганой. Мои глаза круглые, а сердце настукивает всякие страхи. Что если нас погонят отсюда? Если погонят, умру у них на крыльце, клянусь. Там, по крайней мере, сухо и... Где-то хлопает дверь, и я поворачиваюсь на звук. Тогда я поеду туда сама. Звонкий женский голос вылетает из-под лестницы. Езжай! Хрипловатый и спокойный мужской. Ты серьезно? Ага. Шаги и голоса приближаются ко мне, и я сливаюсь со стеной в ожидании Черт, я прошу час твоего времени, неужели это так сложно? Не сложно, а глупо Это не глупо, это важно Это глупо В холл врываются огромный широкоплечий мужчина А за ним капитан следует хрупкая брюнетка с просто роскошными распущенными волосами И в красном брючном костюме Такая ухоженная и яркая, что я вдруг стесняюсь липовых побрякушек в своих ушах. Это последняя связанная мысль в моей голове. Разумеется, в своей жизни я видела мужчин. Я даже знаю, как мужчины выглядят без одежды. Но сейчас я уже не уверена в том, что то были настоящие, а не поддельные мужчины. Потому что этот, он, такого никогда ни с кем не спутаешь. На нем черная толстовка с капюшоном и военные штаны с накладными карманами. Короткий ежик-волос, высокие скулы, твердые губы и темная густая щетина на квадратной четко очерченной челюсти. В руке у него черная куртка. А его тело, оно как машина. У него все большое. У него настолько плоский живот, что на спортивной толстовке нет ни единой складки. Крупные бедра и широкие плечи, Выглядят каменными, а на ногах у него просто огромные высокие военные ботинки Переградив ему дорогу, девушка упирает руки в бока и рычит «Ты просто баран, Максут, и я возьму с собой кого-нибудь другого» «Не советую», — спокойно говорит мужчина, отодвинув ее за плечи и, посмотрев прямо на меня поверх ее головы, добавляет «У тебя гости» «У него голубые глаза» А у меня перед глазами вдруг все плывет, а потом вообще исчезает, будто кто-то выключил свет. Сползая по стене, готовлюсь клюнуть носом.